Любовь к родителям Посвятив столько времени вопросу любви матери к детям, нельзя обойти вниманием и встречный вопрос — любовь детей к матери, к родителям в целом. Вообще-то это тема отдельной книги, а здесь мы только коротко рассмотрим несколько вопросов. Редко можно встретить человека, который прямо может сказать, что он не любит своих родителей. Но на самом деле настоящей любви к родителям не так уж много, и есть те, кто действительно не любит родителей и даже ненавидит их. Существует и такая крайность. А есть те, которые очень сильно любят своих родителей, причем бывает до такой степени, что жертвуют собой ради них. Довольно часты случаи, когда интересы родителей ставятся выше своих, а некоторые даже посвящают им свою жизнь. Это уже другая крайность. Зачастую можно встретить одинокую дочь или сына, живущих до скончания века со своей матерью. Несмотря на сильную взаимную привязанность, огромную помощь друг другу, и дети и мать в таких случаях, как правило, несчастны. Разве это можно назвать любовью? Но люди считают, что таким образом они проявляют свою любовь. Подобных заблуждений в жизни много, поэтому я и затрагиваю эту тему. Кроме того, отношение детей к родителям складывается из отношения родителей к детям, Как говорят, что посеешь, что и пожнешь. Рассмотрев систему ценностей, можно сделать выводы, что чрезмерная любовь к родителям или к одному из них создает большие проблемы не только любящим детям, но и любимым родителям. И жизнь подтверждает это. Вы уже поняли, что все чрезмерное всегда создает дисгармонию и напрягает мир, и он всячески старается это напряжение снять. Поэтому, как правило, в таких ситуациях между родителями и детьми происходит множество конфликтов, и дружно их жизнь никак не назовешь. Мало того, бывает, что между ними возникает большая ненависть, а также преждевременные уходы из жизни или детей, или родителей, они как бы выживают друг друга. То есть мир всячески старается дать понятиям, что так жить нельзя. Еще и еще раз подтверждается важность системы ценностей в жизни человека. Только при гармоничных отношениях в семье, при мудрой системе ценностей возможно построение счастливой семьи у детей и создание благоприятных условий для жизни родителей. Только в этом случае можно ожидать истинно уважительных, любящих и дружественных отношений между ними. В жизни чаще происходит по-другому. Как правило, родители с рождения закладывают искаженное мировоззрение в своих детей. Часто в семьях в нескольких поколениях укореняется нарушенная система ценностей. Чрезмерная любовь к детям и забота о них нарушают свободу, мешают естественному раскрытию любви детей к родителям. А на такой почве могут вырасти различные комплексы и заблуждения. И от детей, выросших в таких условиях, трудно ожидать глубоко искренних добрых чувств. Например, широко распространенное чувство долга перед родителями. С детства самими родителями, обществом, религиями закладывается мысль, что когда дети вырастут, то они должны будут взять на себя заботу о старых, немощных родителях. И это чувство долга становится уже традицией, закладывается в коллективное сознание и давит на сознание всех людей. В обществе создается мораль, которая заставляет человека жертвовать собой, своими интересами, испытывать чувство вины за то, что он не может полноценно помогать родителям. Это создает почву для претензий родителей к детям. Они ждут от детей уважения, любви, постоянной помощи, а сами при этом не желают меняться. Мы и так все отдали детям, пусть теперь они нам возвращают. Такая позиция мешает полноценному развитию детей и долгой, здоровой и счастливой жизни родителей. Скажете, а как же иначе? Дети должны обеспечить старость родителей. Но, как это ни парадоксально звучит, дети ничего не должны родителям. Я сам родитель. У меня много детей, и уже внуки есть, и я с полной ответственностью говорю, дети ничего не должны родителям. Далеко не все могут воспринять эти простые слова. Единственная просьба – Не создавайте к ним в душе негативного отношения. Рано или поздно все придут к пониманию и принятию их.